Глава 11. Первые недели прошли так быстро, что я и не заметила, как в долине установилось настоящее лето. Жизнь в поместье вошла в какое-то более понятное и спокойное русло. Огромное дерево у главных ворот выпустило свои красные листья, вода во внутреннем пруду очистилась, став прозрачной, как стёклышко. А из кухни почти всё время доносилось девичье пение, создавая вокруг какую-то иллюзию мира и покоя. Всё было великолепно. Даже большие книги, заполненные рядами цифр, больше не пугали после того, как туда внесли всё богатство прежнего наместника и те деньги, что привезла я. Только небольшой тревожный ком, как чёрный клубок ниток, из которого торчали иглы и спицы. Иногда подкатывало к горлу, не давая дышать. Внезапные приступы случались всё чаще, особенно в моменты покоя, когда стоя у широко распахнутого окна, я смотрела на небо, впитывая в себя его невероятную яркость и чистоту. Полли, я прогуляюсь сама, убедившись, что не способна сегодня ничего больше делать. что не могу рассматривать старые записи с рецептами лекарств, которые принесла матушка Сю, я встала из-за рабочего стола. Служанка, чуть покачав головой, но не смея спорить, подала мне красную накидку из тех, что десятилетиями хранились в сундуках поместья. Надетая поверх красного же легкого многослойного платья, она позволяла мне не использовать больше никакие знаки отличия. Местные, как и предсказывала старуха, с почтением относились уже только к одному этому наряду. Однако одинаково низко кланяясь, вне зависимости от того, вышла ли я простоволосой девой или со сложной причёской и десятком дорогих шпилек в волосах. Кажется, в этих тканях присутствовало нечто магическое, как и в самом поместье. Только далеко не гуляйте, ваше высочество. тихо попросила Полли, помогая убрать волосы с лица. Эта свобода, которая первые дни кружила мне голову, немного изменилась, вылившись в эти невесомые, как ветер, платья и свободные прически, в легкую удобную обувь и отсутствие макияжа. В первый раз за многие годы я могла себе это позволить. Да, да, не слушая покивала, Обувая мягкие тапочки у выхода из комнаты, мне нравилось ходить босиком по тёплому дереву. Далеко не пойду, но если к обеду не вернусь, не паникуй. Но, ваше высочество, махнув рукой, не слушая тихое ворчание, я почти выбежала из комнаты, чувствуя, как тревога, зажимающая горло, немного отступила. Ближайший негустой молодой лес я уже исследовала в прошлую свою прогулку, выискивая тропы и поляны среди деревьев. В этот раз мне хотелось забраться чуть выше, туда, где листва у деревьев была не такая тёмная. Отмахнувшись от охраны, запрыгнув на спину своей невысокой, тонконогой лошадки, серой в белые пятна, я ударила пятками по бокам. Ваше высочество, Чушу, это зеленоглазое чудо, принявшее слишком близко к сердцу назначение на должность главы моей охраны, полностью игнорируя приказ, через несколько мгновений оказался рядом, демонстративно хмурясь и показывая каждой черточкой лица, что слушаться не намерен. А если прокляну Задумчиво предположила я, чуть придерживая поводье, чтобы было удобнее разговаривать. По долине о моём высочестве после того, как несколько раз задержалась допоздна, выйдя в сумерках у самой деревни в своих кроваво-красных нарядах, ходили самые разные слухи. Как вам будет угодно. Не решился спорить вслух молодой солдат, но головы так и не повернул, продолжая вести своего коня. корпус к корпусу. Мне его не обогнать. Пусть лошадка и была лёгкой, но, кажется, в конюшнях наместника её держали уже давно, и прыти с выносливостью ей не доставало, в отличие от грузных, но могучих коней из войска. Ладно, — легко согласилась я, словно присутствие мужчины мне вовсе не мешало развлекаться и отдыхать. Тогда сперва заедем в деревню, всё равно собиралась. Спустившись в долину, где прижавшись друг к другу ютились домики, я задумчиво в очередной раз с неудовольствием разглядывала, в каком упадке стоят строения. Как люди умудряются пережить тут зиму в подобных условиях? Ваше небесшество Поминутно кланяясь и не выпрямляясь до конца, нам навстречу уже бежал староста деревни. Даже его обувь видывала лучшие времена, когда была новой, где-то лет двадцать назад. Скривившись от такого обращения, я покачала головой. Местные, кажется, соревновались в придумывании для меня титулов, совсем не удовлетворенные простым высочеством. «Мы не ждали вашего визита». Староста кому-то призывно махал за спиной, все еще стоя в полупоклоне и не осмеливаясь повернуться ко мне хотя бы боком. Через несколько мгновений прямо посреди улицы расстелили потертый, видавший виды ковер, сверху установили круглый резной столик с потрескавшимся лаком и большое, чудом целое, кресло. С интересом наблюдая за всем этим, я только чуть склонила голову на бок – Это был мой второй визит сюда. Первая поездка в повозке была довольно короткой. Я тогда просто спустилась из поместья посмотреть на людей и на то, как они живут, увлечённая восстановлением собственного дома. Теперь же планы были куда конкретнее, хотя рассчитывала я этим заняться завтра. Чушу спустился на землю, услужливо поймав поводье моей лошадки, подведя её так, чтобы я, спустившись, оказалась сразу на ковре. Пока я плавно соскальзывала с седла, на столике уже появился какой-то кувшин и блюдо с дымящимися булочками, маленькими и сероватыми, явно не из лучшего сорта муки, но я была обязана их попробовать, просто для того, чтобы в полной мере проникнуться тем как живут люди. Мои люди. Мы не готовились, так что просим вас не гневаться. Мне показалось, что еще немного, и староста рухнет коленями на сухую землю. Так сильно дрожали его руки и пальцы, которыми он без остановки перебирал, пока оправдывался передо мной. За линией ковра к тому моменту, как дошла до кресла, кажется, собралась уже треть населения деревни. Где остальные? Медленно опускаясь на старинное кресло, спросила я, рассматривая жителей. Некоторые из девушек и женщин, что сейчас стояли здесь, приходили помогать с уборкой помести. Также я узнала кого-то из детей. Мущин же почти не было. Староста судорожно обернулся на женщин, что в испуге толпились позади. Мужчины поехали на ярмарку в соседский удел закупить торф, пока цена на него низкая, за те деньги, что вы пожаловали людям за помощь. И что? Все решили купить торф? Это казалось мне немного странным. Ни утварь какую, ни материал для крыши, торф. Да простит меня ваше нежнишество. Староста опять склонил голову. Мужчина был ещё совсем не стар. Так что не мог застать прежнюю принцессу. Крышу можно было перекрыть за те деньги в двух, а может, трёх домах, а торфа хватит на всю деревню до середины зимы. Только не гневайтесь. Последний возглас был вызван тем, что я громко и зло выругалась на языке пахет. Перекрыть 2-3 дома. Подняв голову, ещё раз осмотрев дома, вовсе пришла в ярость. Да в таких условиях наверняка не многим лучше, чем вовсе без домов. Подняв с блюда одну из булочек, скривившись на её сероватый цвет, я решительно направилась к первому же дому, беспрепятственно распахнув дверь, чувствуя в десятке шагов за собой всё население деревни, я вошла внутрь. Хлипкая дверь от моего толчка повисла на одной петле. Присмотревшись, поняла, что в таком состоянии она уже давно Сама древесина у нижней петли погнила и больше не держала креплений. Оставив ученённый урон как есть, понимая, что пока ничего не могу поделать, прошла дальше. Две комнаты. Большая, с очагом у стены и длинным столом. Мебель была крепкой и украшенной резьбой, но вот оконная рама явно чинилась каждую осень, утепляясь тростником и глиной, что помогало мало. Судя по кривизне самой рамы, одну стену занимали полки, уставленные ровными рядками кувшинами и плошками, на потолке висели пучки трав. Вторая комната спальня с тремя кроватями. Без стеснения, подойдя ближе, я потрогала и одеяла, удивившись их мягкости, несмотря на потрёпанный вид, и посмотрела матрасы. На каждой кровати лежала пусть небольшая, но всё же вышитая подушка. Кажется, эти люди не боялись трудиться, как я опасалась. Выйдя на двор, хмуро окинув взглядом толпу взволнованных, смущённых женщин, я ткнула пальцем в одну из них. Ты, подойди. Побледнев, молодая с ребёнком на руках девушка приблизилась ко мне. Её бледные губы подрагивали, О глаза смотрелись с испугом и надеждой. Если у тебя будет серебрушка, что ты купишь первым делом? Девушка открыла и закрыла рот. В первой реакции было недоумение, но уже через мгновение на лбу появились морщинки, а в глазах задумчивость. Сперва ваше изящество, я куплю двух кроликов. В соседней деревне мужик продавал, а если останется, то соли. Кивнув, не произнеся ни слова по поводу того выбора, что озвучила девушка, я прошла через всю улицу, войдя в следующий дом. Здесь дверь да и сама рама были покрепче. С надеждой войдя внутрь, я тяжело и печально вздохнула. На лавке, с интересом поглядывая на меня, сидели тройняшки, примерно полутора лет. Перед ними немного испуганно подняв голову, сидела старшая девочка, Кажется, что-то около восьми лет от роду она пыталась завлечь их простой игрой с неуклюже вырезанной деревяшкой. Оглядев скудное убранство, едва ли не скрипя зубами, всей душой ощущая, как вскипает внутри негодование, я вышла прочь. «Ты!» Теперь на глаза мне попалась женщина чуть старше. Ее платье было шито-перешито. то на подоле, то на рукавах виднелись более поздние вставки красного, зелёного, синего цветов. Но всё это было сделано так аккуратно, что будь ткань одного возраста, сразу и не понять бы, что так не было задумано изначально. На что ты бы потратила свои деньги? Я бы купила ниток, моя принцесса. В голосе женщины не было страха. Она с уважением склонила голову. но отвечала спокойно, сдержанно. И тканей, мои постели славились на всю долину, пока война не вынудила шить траурные рубахи и погребальные саваны. Коротко кивнув, вновь не отвечая, я ринулась в следующий дом, чем-то неуловимо отличающийся от остальных. Не ходите, ваше милейшество, стойте. Людские крики нагнали меня у самого крыльца. Низкие ступеньки покосились, дверь выглядела совсем печально, но дорожка к дому всё же была протоптана, так что проигнорировав людские голоса, я всё же толкнула дверь. Правда, помня первый опыт знакомства с местным бытом, сделала это осторожно. Темно, пыльно. Запах трав сильно бьёт в нос, вызывая щекотку. Под потолком на кривых балках, на длинных верёвках висели десятки пучков трав. Многие, казалось, рассыплются, стоит на них только дунуть. Другие и вовсе представляли собой только остовы без листьев и цветов. На чёрной закопчённой печи были расставлены горшки и плошки, но все сплошь покрыты пылью, словно никто не жил в этом доме последние лет 20. Пройдясь дальше во вторую комнату, С удивлением увидела старуху, совсем тонкую и сморщенную, на кровати. В первое мгновение мне показалось, что женщина спит, но впалая грудь не приподнималась от дыхания. Сделав нерешительный шаг ближе, чувствуя какой-то трепет помимо страха, я медленно приблизила ладонь к лицу женщины, надеясь почувствовать дыхание. Но нет. Кажется, хозяйка дома покинула этот мир уже давно. Да, с близкого расстояния было видно, что кожа высохла и стала жёсткой, как бумага. В целом, тело больше походило на мумию, чем на живого человека. Осенив себя защитным жестом, я развернулась, намереваясь выйти вон, но у самого порога зацепилась взглядом за какую-то шкатулку на углу стола. Она казалась чужеродным предметом, не вписываясь в общую картину дома, да и пыли на ней было меньше, чем на всём остальном. Не имея привычки брать чужие вещи или заглядывать в чужие шкафы, я тем не менее всё же шагнула к столу. Внутри возникло то же самое чувство, тяга, подобная той, что я чувствовала в поместье в первый день. И тогда, когда впервые посетила часовню, Протянув руку, медленно откинула крышку. Внутри, завёрнутая в белую ткань, лежала заколка. Большой гребень в форме веера, ярко-голубой, с вставкой из тёмного камня по центру. Украшение было настолько необычным, ярким и красивым, что я всё же вынула его, рассматривая со всех сторон. Выпов из склада ткани, в которой был обёрнут гребень, к моим ногам спланировал клочок бумаги. Какие-то острые буквы, словно горные хребты, тянулись в три строчки, только я не могла разобрать слов. Сложив гребень на место, прихватив и шкатулку, и записку, я вышла на двор, где всё ещё толпились взволнованные люди, не решаясь ступить за повалившийся забор. Староста махнув рукой мужчине, подзывая его к себе, я направилась туда, где посреди дороги всё ещё был расстелен ковёр и стояло кресло. Кто та женщина, что вы не похоронили? Безумная мэк, ваше смелейшество. С почтением, отставая на шаг, пробормотал пожилой мужчина. Когда-то служила прежнему высочеству, но совсем спятила, когда хозяйка умерла. К ней ходили только если вовсе нужда заставит. Она всякие зелья и травы могла варить. От чего же вы её не предали земле или огню? Какой безумной бы она ни была, всё же человек достоин погребения. Недовольно фыркнула я, опускаясь в кресло. Проблем у деревни было столько, что одна мумия казалась вовсе и не серьёзным вопросом. Но от чего-то это волновало сегодня куда больше, чем прохудившиеся крыши. Так она запретила, искренне воскликнул староста. Где-то за месяц до прибытия вашего кортежа строго на строго велела никому более в дом не входить. Сказала, как будет нужно, всё само решится. Что тут написано? Всё ещё не понимая до конца, как поступить с этими людьми, Я подала старику записку, найденную в шкатулке с гребнем. Старик долго крутил клочок бумаги, пытаясь разобрать слова нацарапанные угловатым почерком. Я уже потеряла надежду узнать содержимое записки, как староста всё же произнёс: "С сожалею, что не могу поприветствовать вас, моя госпожа, с возвращением домой". От этих слов меня прошибло холодное дрожь. Я почти услышала скрипучий женский голос, вкратчивый и неторопливый. Что ж, значит, я всё же права. Открыв на коленях шкатулку, я провела пальцами по украшению, удивляясь гладкости и теплу того удивительного голубого, почти бирюзового материала, из которого гребень был выполнен. Поступим так: Для безумной Мэк провести погребальную церемонию в соответствии с её верой. Для меня приготовьте список населения деревни по домам, где сколько, включая детей, с описанием условий жизни и с перечнем того, кто что умеет делать. Чушу, проследи, чтобы старухи оказали почёт, а я пока немного отдохну. Демонстративно налив в чашу прохладный напиток из кувшина, я позволила себе расслабиться в кресле, наблюдая, как староста отбирает нескольких человек из толпы, намерая с ними медленно выполнить мои указания. Подозрительный взгляд стражника я предпочла проигнорировать. Отхлебнув что-то кисловатое, освежающее из чаши, дождалась, пока чушь ускользнёт из виду вместе со старостой, подняла глаза на людей. Они так и стояли, молча, поглядывая на меня из-под бровей, не решаясь смотреть прямо. Я могу помочь, оставляя чашу на столик и сцепив руки на груди, тихо произнесла я. Люди, как один, громко вдохнули и выдохнули, вновь замирев, как десяток каменных статуй. Но это не будет дар или подачка. Не надейтесь. Если вы хотите сделать свою жизнь лучше, придётся трудиться много и упорно. Мы и так трудимся, сердито, обиженно выдохнула одна из женщин. Сейчас вы боретесь за выживание, безразлично отозвалась я. Если вы хотите жить, жить в достатке, теплее и комфорте, стоит что-то менять, и я могу помочь. Делайте, что велю. Не перечьте, трудитесь, тогда будет толк. Но не ждите, что я стану чинить ваши крыши и набивать амбары. Не будет этого. Не дожидаясь того, что сможет мне ещё сказать кто-нибудь самый смелый из этой толпы, я встала, кинув взгляд на ту сторону улицы, где стоял дом безумный Мэк. Чушу передайте, Пусть отправляется в поместье. Быстро подойдя к лошади, которую так и держал кто-то из деревенских мальчишек, я запрыгнула в седло. Невысокий рост животного был мне на руку. Проделать такой фокус, будь лошадь чуть-чуть выше, у меня бы уже не вышло. Ещё раз оглянувшись на деревню, покрепче перехватив поводья, я пятками ударила по бокам, разворачиваясь в сторону перевала. С той стороны территорию я ещё не осматривала, да и было интересно изучить лес, что так отличался цветом от того, который окружал поместье.